Глава первая Комната Майи во дворце не блистала великолепием, но дарила ощущение уюта и тепла, а главное, сыщица чувствовала себя дома. Внутри пахло корицей, и девушка считала, что в углах или под плинтусом спрятан не один десяток ароматных палочек. Маленький потертый круглый стол сыщица находчиво прикрыла цветным магическим стеклом что придавало деревянному старичку свежий вид, а кровать застелила стеганным шелковым покрывалом, чудом отхваченным из кладовой замка. Единственный стул задвигала под стол, освобождая проход к крепкому шкафу. Но Майя не жаловалась на размер жилья, одной хватало с лихвой. Зато девушке повезло с окном, подоконник шириной с локоть, с цветами в горшках наследие прежнего хозяина комнаты, невесомая тюль и свет в дневные часы. Много-много света. В холодные времена года световой день не баловал жителей столицы предгорья солнцем. Поэтому наличие окна девушка считала бесценным. Улыбалась, когда лучи будили по утрам, щекотали щеки. А летом любила щебетание птиц под окном. Хоть комнаты некоторых сыщиков отдела были больше, чуть ли не вдвое. Мало кто имел крошечное окно в мир. А не то, что такую роскошь. Раз в жизни должно повести, думала девушка. Пол в комнате покрывал ботик, сок из плодов одноименного дерева при застывании становился прочным, сохранял тепло и не знал сносу. И только в одном месте в углу зияла странная маленькая дыра размером в половину кулака, что ничуть не смущало девушку и с успехом игнорировалось. Майя появилась сразу после яркой вспышки света, что белым огнем опалила стены. С одежды ручейками стекала вода, и вскоре девушка стояла в луже размером с колодец. Мокрая одежда не расставалась с хозяйкой и цеплялась за кожу из последних сил. Тяжелая от воды куртка первой сдала позицию и теперь свисала со спинки стула, трудолюбиво заливала пол. Сапоги отлетели в сторону с громким чмавк, а кофта запуталась в светлых волосах, за что поплатилась одной пуговицей. Дольше всего Мая провозилась со штанами, ткань будто срослась с кожей, приклеилась намертво. «Фух, сняла!» После неудачного задания замученный голос сыщицы едва слышен. Мягкое полотенце бархатом скользило по телу девушки, повышая настроение, прогоняя упаднические мысли, стирая неприятный осадок на душе с последними каплями воды. «Возможно, вышло не так уж плохо», – резюмировала девушка. Сыщица успела унести ноги, подтвердила догадки и увидела преступника. Осталось привести себя в порядок и вперед на доклад к начальству, пока травник далеко не сбежал. После этой мысли дела у Майи пошли быстрее. В десяток движений собрала воду с пола, шустро переоделась и приготовилась выйти из комнаты, когда из угла вдруг донесся громкий писк. Майя испуганно пригнулась и развернулась на месте. В углу, как раз рядом с норкой, что легко было не замечать, сидела мышь. И вроде вполне обычная, и серый цвет, и размер ничем не примечательный, и хитрые бусинки глаз. Вот только хвостик выделялся, привязанный на тоненькой матерчатой ленте запиской. «И откуда ты взялся, гость ненаглядный?» Майя понимала, что вряд ли дождется ответа, но так успокаивала расшалившееся сердце. Девушка медленно приблизилась к зверьку, остановилась в паре шагов. Мышка не дрогнула, один крайне любопытный нос устремился вверх. Не испугалась ни протянутой руки сыщицы, ни даже смелого прикосновения к хвосту. Стояла на месте, изредка перебирала лапками и терпеливо ждала. Но как только ленточка освободила хвост, серый посыльный скользнул обратно в нору. Желтовато-серая записка заинтриговала Майю и, не теряя времени, раскрутила свиток и с удивлением прочитала. «Сдашь? Раскрою одну знакомую люмию». Последнее слово «набатом» прозвучало в ушах, а сыщица удивленно открыла рот. «Люмия». Девушка слышала это слово всего один раз от бабушки, когда та готовилась проститься с жизнью. Увидающая на глазах женщина послала за стаканом воды, обещала рассказать о сущности Люмии. Но когда двенадцатилетняя девочка вернулась в комнату, та уже попрощалась с этим миром. Как тогда горевала маленькая Майя? Ведь не мыслила жизни без единственной родственницы. Ну почему, почему бабушка не соглашалась рассказать раньше? Боялась девочка не справиться с тяжкой ношей? Незнание было хуже в сто раз, а жизнь полная догадок во сто крат ужасней. Мая знала, что нельзя показывать способность на людях, только в вынужденных ситуациях. Это бабушка Рая вбила в нее с молодых ногтей. Живущий на окраине города, одинокий маленький ребенок не сумел подчерпнуть больше никакой информации о Даре. Девушке и так пришлось несладко последующие годы до совершеннолетия. Приходилось имитировать бабушкину болезнь. Соседями дружбу никогда не водили, поэтому никто не заподозрил неладного. Но сыщица до сих пор не забыла тот клокочущий внутри страх, когда среди ночи, с трудом погрузив на разбитую тележку единственного родного человека, отправилась в лес, прикрыв тело прогнившими досками. Девочке дорогого стоило похоронить бабушку в разгар зимы, но никто на свете больше не мог помочь. Не было друзей, не было подруг только они вдвоем, и осторожность с большой буквы этого слова. Майя много раз спрашивала бабушку о родителях, но та сильно расстраивалась и замолкала на целый день, что со временем девочка оставила попытки узнать о родных. Росла в атмосфере строжайшей тайны, под строгим присмотром, а когда бабушки не стало, вдруг осталась одна, наедине с пугающим миром и неизученным даром. Или, может, проклятием? Девушка подошла к зашарпанному резному зеркалу и задрала край теплой кофты, повернулась хрупкой спиной к отражению. темно коричневый узор увеличился в размерах, а новый виток появился на правой лопатке. Немедленная плата за остановку времени. Так происходило каждый раз. Стоило Майи использовать способность, рисунок разрастался. Начиналось все невинно, с щиколотки правой ноги. Маленькая Майя часто рассматривала, как аккуратно выглядит родимое пятно, по форме похожая на тонкий изящный браслет. Девушка взрослела, замедляла время то спонтанно, при сильном испуге, то специально, чтобы раздобыть еду и деньги. И рисунок обретал новый вензель с каждым использованием дара. Маленькой девочке из городских трущоб приходилось выживать скорее как преступник, чем добрый самаритянин. Отложенные заботливой бабушкой деньги на жизнь быстро закончились. Пришлось воровать, хитрить и быстро бегать, чтобы прокормиться. Рисунок захватил правую ногу, устремился вверх и расписал правую половину спины до лопатки. И сегодняшний случай принес родимому тату новый штрих. Майя поправила кофту, вернула себе собранный вид, но тревога застыла в серых, как дождливое небо, глазах. Что будет, когда рисунок дойдет до шеи? Люмию обнаружат, раскроют и тогда либо убьют, либо используют в интересах сильных мира сего. «Откуда пришел травник? Кем является на самом деле? Что хочет?» И еще куча вопросов крутились в голове девушки, словно головастики в заводе. Как много ему известно о люмиях? Одно было ясно наверняка. Мужчина знал больше носительницы дара. Была ли их встреча случайной или же умело спланированной? Он знал о ее способности заранее или распознал на ходу? Бр! Мая повела плечами, словно сбрасывала тонну мурашек, бегающих по коже. Чувствовать себя объектом для ловли она не привыкла. Раньше было в корне наоборот. «Нет, нет, нет», – сыщица взмахнула рукой, прогоняя непрошенные мысли и предательскую дрожь. «Я на верном пути, так держать». Сыщица напомнила себе, сколько времени провела впустую в королевской библиотеке в поисках малой талики информации о люмиях. А тут на тебе, травник, который знает секрет Майи. Ну разве не ирония судьбы? Или, может, шанс? Собственно, поиск правды привел к выбору профессии королевской шейки А большим бонусом выпадала возможность потеряться. Никому бы не пришло в голову, что Люмия будет работать во дворце под носом короля и сильнейших магов столицы. Да, Майя рисковала, что случайный свидетель увидит рисунок на коже, но другого выхода не видела. Девушка честно заслужила рабочее место и не собиралась прозябать и дальше на краю города в незнании. Нынешняя жизнь сыщицы и в подметке не годилась прежней. В королевском дворце проводились роскошные балы, на которых Майя, пусть и присутствовала не как гость, а как замаскированная в платье ищейка, получала массу удовольствия. Держала милое ушко востро, как говорил начальник, и следила, чтобы настрой интеллигенции, если и не открыто поддерживал короля, то не шел вразрез с интересами монарха. Малейший намек на заговор тут же оформляла в доклад и обсуждала с Кларком Розенбером, непосредственным руководителем. Работа доставляла девушке радость, особенно если пропускать невзгоды и неприятные рабочие моменты мимо ушей. И только понимание, что настанет роковой момент, когда из-за витиеватого узора Майя не наденет роскошное платье на зимний бал, подкашивало ноги. Сыщица еще раз посмотрела в зеркало, на подсушенные полотенцем волосы, наскоро расчесалась и закрутила светлые пряди в тугой узел, закрепила невидимками. «Вот другой вид!» – улыбнулась отражению, собранному строгому подстать прически и одежде. «Теперь можно и к начальству». «Сдаст ли она травника в свете открывшихся обстоятельств?» «Нет, конечно, но доложить о проделанной работе обязана в ближайший час, иначе Кларк запустит поисковик» и поднимет тревогу. Кадрами, как-никак, отдел маг преступлений дорожил. Кларк Розенберс слыл уважаемой при дворе персоной, находился в преклонном возрасте, но был полным силы и собственного достоинства. И, как любой солидный мужчина, имел увлечение, поглотившее время, мысли и силы ищейки. Нет-нет, не подумайте, что речь идет об азартных играх, женщинах или прочих хобби. Нет, Кларка Розенбера волновала только работа, превратившая кабинет в отделе Мак-Преступлений во второй дом. Впрочем, вторым тот назывался только из уважения к достопочтенной супруге, госпоже Розенбер, которую начальник мая изредка донавещал. В рядах доблестных служащих королевского отдела маг-преступлений, Даже ходил слушок, что начальник с большим удовольствием спит с очередным делом, чем с любимой женой. Мужчина буквально жил с иском и разведкой. Словно истинный археолог раскапывал архивы маг-преступлений вместе с завтраком, обедал со свеженькими докладами в кабинете и ужинал в дружной компании отчетов в различных заведениях столицы. И то только в случае выездных встреч. Если же вечер выдавался свободным, Мужчина тщательно разминал руки, брал самое туго идущее дело и как поднимал на уши потерявших бдительность сыщиков, отвечающих за висяк. Да так, что у ищеек запала хватало на пару недель активной деятельности. И, конечно же, многоуважаемый начальник королевского отдела маг преступлений считал, что остальные подчиненные должны, нет, просто обязаны дышать работой поэтому Майя торопилась с немедленным, как начальник думает, докладом, отстукивая каблуками бешеный ритм пульса в венах. Отданные в распоряжение другим отделам коридоры дворца пустовали, радуя везучих сотрудников вечерним отдыхом. И только родной и такой знакомый свет вдалеке говорил, «Кларк Розенберг сидит на своем бессменном месте». «Как раз вас искал Майя!» Начальник встретил подчиненную на пороге крайне многообещающей фразой. Сколько угада мороки! Уже по стуку каблуков узнает, сыщица подняла глаза на руководителя, проверяя настрой. Но мужчина быстро вскрылся в недрах кабинета, торопя зайти внутрь и отметая попытки прочитать. Высокий, сутулый, с густыми усами Кларк выглядел на зависть бодро. Возможно, так всегда и бывает у тех, кто живет любимым делом каждую минуту своей жизни. Майя надеялась, что тоже найдет себе дело по душе, которое позволит держать себя в таком же тонусе и не бояться разоблачения. Мужчина и сейчас действовал как истинный фанат своего дела. Одна рука открыла папку документов на травника, другая нащупывала в открытой нише стола необходимую вещь. «Там пусто, господин Розенберг!» – доложила Майя, высоко подняла голову и вытянулась по струнке. «Выправка везде хороша, и при дворе, и при работе». Особенно такой нервной, где вынужденная ложь должна сойти за истину. Полки пусты, выметено до мельчайшей соринки. Думаю, разошлись с преступником в минутах. «Почему так считаешь?» «На полу остался магический след в виде морозной корочки», открыла Майя маленькую подробность встречи, которая помогла смыть закравшиеся подозрения Кларка. «Хочешь сказать, травник опять исчез?» Постукивание магического пера с неиссякаемыми чернилами об столешницу раздражало. Сыщица мечтала сломать тонкий стержень. Располагающий к откровениям вид начальника на глазах поменялся. Напряженно поджатые губы пропали под густыми усами, а нахмуренные толстые брови придавали вид коршуна, готовящегося схватить добычу цепкими лапами. «Да», – Майя отвечала ровно, контролируя дыхание, чтобы ни один вдох или выдох не выдал гунью перед прожжённым асом. Девушка была уверена, что травник, получив возможность двигаться, тут же собрал вещи и отправился во свояси. А уж то, что за собой умелец подчистит, чтобы и частички мороки там не осталось, не сомневалась. Не зря отдел маг преступлений гонялся за ним столько времени, что подошвы ботинок стерты, а начальник зол, как собака. «Ясно!» — подвёл итог Кларк Розенберг, быстро переключился. И протянул чистый лист бумаги. Доклад на стол в течение пяти минут. Адрес приметы, опасные места. Все как всегда, Майя. Как только закончите, вышлю группу, пусть проверят. Возможно, наш неуловимый травник оставил после себя ниточки, за которые мы сможем как следует дернуть. Майя слишком поспешно села за стол напротив начальника, и тот пронзительно посмотрел на нее. Все в порядке? Конечно, улыбка в рабочих вопросах была не к месту, а значит, на протяжении всего общения с Кларком Розенбером. Поэтому в ответ девушка уверенно посмотрела в глаза мужчине, кивнула и взялась за маг перо. Строчки ложились легко и складно, и вскоре внимательный взгляд ищейки перестал следить за движениями молодой сыщицы. Под конец письменного доклада майи господин Розенбер не мог усидеть на месте и чуть не выхватил из рук бумагу, как только девушка поставила точку и расписалась. Быстро пробежав по тексту глазами, уточнил пару вопросов по схеме землянки и помчался вон из кабинета. Теперь можно расслабиться. Кларк Розенберг отправился собирать оперативную команду из ищеек, а работа девушки на сегодня закончилась. Майя надеялась переключиться и не вспоминать травника. Но напрасно. Судьба не желала, чтобы девушка забывала хоть на секунду о мужчине загадки. Как бы ни стремилась сыщица заняться другими расследованиями, сколько бы ни выпрашивала иные дела, Кларк Розенберг неминуемо возвращал на тропу слежки за странным мужчиной. — Истинная щейка не бросит погоню на полпути! — назидательно говорил начальник, мимоходом приглаживая пальцем густые усы. Молодая сыщица боялась и хотела встречи с подозреваемым одновременно. Как такое возможно? Да легко. Достаточно не знать об истинной сущности дара, чтобы в голову стали приходить сумасшедшие идеи. Благо, пока у Майи хватало разума их отсекать, как нечто безумное. Девушка не настолько отчаялась. Зато это заставляло действовать в других направлениях. Майя задалась целью узнать местонахождение тайной библиотеки, уверенная, что найдет там нужное. Доступная придворным и обитателям дворца обитель знаний сбивала с ног количеством томов и разочаровывала результатами поисков. Майя разузнала, что раз в неделю Кларк Розенберг посещает тайную библиотеку короля, так как месяц назад стала свидетельницей приинтереснейшего разговора. Вот теперь дело осталось за малым – вычислить, в какой день и час начальник проникает в святая святых. Пунктуальный до мозга костей он просто не мог не превратить поход в тайное хранилище знаний в ритуал. Тем более это относилось к работе, а все, что касалось любимого дела, носило сакральный характер. На определение времени X у Майи ушло две недели. Расследование по делу Травника снова завело в беспросветную глушь, а свидетели с трудом расставались с драгоценными сведениями. Поэтому дни летели с бешеной скоростью. Некоторые бы сказали, что сыщица тянула время и не сильно старалась напасть на след преступника. Но, к счастью, у Майи не было напарника. А на второй неделе ожидания, после очередного доклада сыщицы, Кларк Розенберг глянул на часы, быстро свернул разговор и торопливо засобирался, схватив папку. Особо важную, синюю, с большим маг и гравировкой, ранее привлекающей внимание девушки. Сыщица давно гадала, что же там внутри. Как проследить за главным следаком? Оказалось легче, чем предполагала. На руку Майи сыграла самоуверенность мужчины. И последний рабочий день на неудачной и удручающей неделе. Лицо начальника выражало досаду, ведь улизнуть в выходные от жены можно было только на пару-тройку часов. Да еще впереди мелькала перспектива ежегодного променада с дамой сердца в театр. Одним словом, Кларк Розенберг погрузился в безрадужные сожаления, оттого петлял по коридорам дворца, не обращая ни на что внимания. Повороты сменялись лестничными пролетами, рабочее крыло жилым, и снова и снова мелькали двери гостевых комнат, пока вдруг мужчина не остановился перед одной из них. Мимоходом бросил беглый взгляд по сторонам и зашел внутрь, оставляя преследовательницу в полной растерянности. «А что, если я ошибаюсь, и у начальника назначена личная встреча?» – думала Майя, то делая шаг из укрытия, то вновь растворяясь за занавеской. «Возможно, даже с любовницей? Покои-то гостевые!» Впрочем, сомнения одолевали девушку минуту. Аргумент, что к дамам легкого поведения не ходят с папкой документов, показался весомым и вовремя всплыл в мозгу девушки. «Действуй немедленно или навсегда оставь эту затею», – сказала Майя. И пусть остановка времени будет стоить еще одного витка родимого пятна на теле девушки, без знаний об особенностях Дара она беспомощна и слепа, как новорожденный котенок. Выждав десять секунд, чтобы не застать Кларка Розенбера неподвижным на середине комнаты, Майя оглянулась, убедилась, что коридор пуст и остановила время. Очередная змейка рисунка, словно живая, проползла под кожей и застыла, слегка грея кожу. Очередная плата дару преподнесена. Дернув ручку двери, Майя быстро прошмыгнула в комнату и нашла глазами начальника. Мужчина стоял спиной к выходу, протянув руку к бюсту короля, и направил два пальца в глаза каменному изваянию, так, будто собирался лишить скульптуру зрения. Только пара-тройка сантиметров разделяла пальцы и каменные очи монарха. Лучшей подсказки о рычаге в тайную библиотеку было не найти. Ведь право, но не будет же достопочтенный Кларк Розенберг так издеваться над бюстом его сиятельства». Майя кинула обеспокоенный взгляд на начальника, аккуратно протиснулась перед ним, чтобы совершить непростительный поступок – унизить образ правителя. Девушка выдохнула и решилась. Оказалось, не так и страшно. Даже позабавила мысль, что мало кто в королевстве отважится так издеваться над статуей. Высок риск нарваться на заговоренную магом которая тут же отправится жаловаться в канцелярию. Тогда его величество будет знать, что заподданный воспылал к нему любовью. Стена со скрежетом отъехала в сторону, свидетельствующим, что тайная библиотека не такое уж и популярное место у обитателей замка. Вопреки ожиданиям девушки, в открытом проеме не было ни темного коридора, ни библиотеки, одна упругая на вид зеленая ткань. Майя попробовала преграду на ощупь, и ладонь прошла насквозь, вошла, будто нож в растаявшее масло. Вытащила обратно в сомнении, так как ни разу в жизни не сталкивалась с подобным видом чар, обернулась на Кларка Розенбера и увеличила время заморозки. С опаской вернулась к зеленой магической завесе и отчаянно сделала шаг вперед. И попала в плотную желеобразную паутину, которая с удовольствием затянула в себя и на движение девушки лишь крепче удерживала в объятиях. Потом вдруг выплюнула сыщицу по другую сторону преграды с таким ускорением, что Майя не удержалась на ногах и упала. А когда подняла глаза, то увидела бесконечные лабиринты стеллажей тайной библиотеки короля. «Вот это да!» – пораженно прошептала Майя, вскочила на ноги и бегло осмотрелась. Времени было в обрез, нужно как можно быстрее найти нужный раздел и пересмотреть материалы, коих было неутешительное множество. Сыщицу радовало одно – подробная картотека, а значит, шансы на успех росли на глазах. Сколько у нее времени? Пять минут? Десять? Внутренние часы отсчитывали равнодушный счет, а на теле девушки обозначились новые завитки. Майя листала одну книгу за другой. Находила, казалось бы, вот-вот. Но смысл ограничивался парой упоминаний о люмиях вскользь, и одним, как первый монарх рода короля Фридриха, держал одну фрейлину люмию при себе лет так двести назад, как тайного придворного мага. Подобные слова вызывали мурашки страха на коже девушки, приводили в чувства, напоминали о висящей над головой угрозе. Родимое пятно к тому времени захватило правое плечо, и Майя решила отступить. Пора было приводить мир в движение молодая сыщица вновь прошла сквозь завесу, страшно расстроенная результатами поисков. Получалось, что затея со службой при дворе бесполезна, или же девушка просто не знает, где искать. Осталось пару-тройку раз использовать дар, чтобы родимое пятно перешло на руку или шею, и тогда разоблачение не заставит ждать. Люмию используют, поработят или уничтожат. И как поступить? Способность дара не раз спасала жизнь, Но теперь даже короткое обращение к Силе несло фатальные последствия. Факт, что травник имел знания, которые девушка так жаждала получить, задевал за живое. Майя вспомнила морозные дорожки в земляном доме, ощущение холода, что отнимал пальцы ног, и вздрогнула. Но не могла же сыщица обратиться к нему за информацией. Даже если бы дошла до отчаяния, сильно сомневалась, что травник захочет помочь. А если согласится, какую цену назовет? Уныние накатило волной. Майя вернулась в коридор, встала на место, где недавно остановила время, и вновь запустила жизнь вокруг. Если бы обитатель дворца в этот момент наблюдал со стороны, показалось бы, что девушка сдвинулась в пространстве на пару сантиметров, а выражение предвкушения на лице вмиг изменилось на разочарование. К себе в комнату Майя возвращалась полчаса, плутала в коридорах и за дворках дворца, будто забыла дорогу прошлась по саду, глотнула морозного воздуха и только там очнулась. Самоистязанию сказать нет, объявить конец. Вот только как? Молодая сыщица вошла в южное крыло дворца, где на первом этаже находилась уютная гнездышка девушки, и услышала знакомый голос Кларка Розенбера. «Майя, поднимитесь в мой кабинет!» Приказ быстрее удара плети привел в чувство, одновременно выбил почву под ногами. Землю сомнений и самобичеваний, отчего девушка только выиграла. В кабинет к начальству вошла собранная, полная рабочего настроя. «Звали господин Розенберг?» «Не вопрос, деловая формальность». Молодая сыщица вошла, четко считая шаги для успокоения, с позволения начальника села на стул и поймала блестящий взгляд мужчины. Казалось, что даже зрачки никак не определяются, сужаться им или расширяться. Кларка взяла за грудки. «Гениальная идея!» «Да, Майя! Еще раз кратко о нашем травнике. Где расследовали последнюю неделю? Что видели? Сжато, емко и быстро!» «Хм!» – откашлялась Майя, не готовая к такому развитию событий. Начальник верил сыщице и не подозревал, что эту работу та делала спустя рукава. Боялась вновь лоб в лоб столкнуться с мужчиной. Одна мысль о возможной встрече переворачивала внутренности девушки а в помещении сразу переставало хватать воздуха. На прошлые места торговли травами не возвращался. Бывшие клиенты либо молчат, не выдают спасителя, либо ничего не знают. «Меня интересует деревенька Каспин», не распылял энергию на ерунду Кларк Розенберг, ткнул пальцем в карту на стене. «Там не осталось жителей», Майя вспомнила позавчерашнее расследование в поселении. «Кроме старика со сворой собак, крайне недружелюбного». «Точно. И ты к нему что?» «Не попала». Девушка чувствовала себя некомфортно, под пристальным взглядом ищейки нервно облизала губы. «Сомневаясь, что старик понял, чего хочу и о чем спрашиваю, чуть собак не натравил». «Ага», — воскликнул начальник, показывая насыщицу пальцем. «Вот оно, вот, подозреваемый там». «Что? Затворник прячется у свихнувшегося жителя деревни Каспин с десятком бешеных псов?» Майя беглым взглядом пробежалась по столу, невзначай покосилась на подоконник и, не увидев алкоголя, выдохнула. На полном серьезе предполагает, что травник скрывается там? Вижу, пребываете в таком же недоумении, что и я, когда только сообщили о такой вероятности. Начал рыть материал и понял, что для нашего неуловимого травника это подходящее прикрытие. Вар трав, и пикты действуют на псов успокаивающе, а цинт – снотворное. Агрессивные звери – не преграда подозреваемому. А мужчина – хозяин дома, тронутый умом. Правильно мыслите, Майя, но прежде чем делать выводы, надо что? Проверить личное дело старика? Верно, все-таки не зря взял на работу талантливую студентку МакПрава. Судя по письменному докладу, любителю собак недавно сильно прихватило спину. Еще всплыла информация, что старик – королевский маг в отставке с иссушенным под ноль резервом. Думаю, помощь травника – залог молчания и плата за кровь». К чему же клонил начальник? Майя не сомневалась, что просто так посвящать в глобальные планы Кларк Розенберг не будет. «Какова задача?» – только и спросила она. «Это дело подозрительно пахнет. Маг в отставке, нарушающий закон травник». «Я готов собрать команду, отправить в нужный момент, но нужно убедиться в догадках и дать собакам усыпляющее. Ты этим и займешься. «Я?» Девушке как никогда хотелось поменяться телами на пару деньков с любым человеком, лишь бы не присутствовать на задании. «Да, в штате мало женщин, сама знаешь. Одна ты согласна скакать по городам и селам. весело хмыкнул мужчина. «А остальные предпочитают калякать бумаги» а мужчина только спугнет и испортит дело. Майя хотела было возразить, что в этот раз совсем не горело желанием быть горным козликом, но вовремя вспомнила, что просила давать задание подальше от дворцовых стен и интриг. «Обязательно, женщина? Как же отвертеться молодой сыщица от такой работенки? «Лучше всего именно ты. Новый человек вызовет непредсказуемую реакцию, а так просто примут за настырную даму. Главное, нашего травника не спугни». «А что, если его там нет?» Шанс улизнуть невелик, но Майя должна была попробовать. «Из-за одного, если мы упустим возможность...» Брови Кларка Розенбера взлетели. «Тем более, один клиент подозреваемого указал на эту деревушку». «Травника сдали?» Майю пробрала запоздалое понимание. Девушка считала расследование далеким от поимки подозреваемого, но ситуация резко изменилась. Стоит королевской страже схватить преступника, как тот, в обмен на сведения о люми потребует свободу, и она пропала. Думаете, сыщица переоценивала ценность дара? Возможно, но рисковать не собиралась. Появилась ясная цель сорвать операцию любыми доступными средствами. Майя будет на месте первой. Схитрит, сделает подлог, обманет и запутает следы, чтобы травника не поймали. Спасая от наказания одного человека, сыщется продлит жизнь сразу двоим. Жгучее нежелание участвовать сменилось мандражом и нетерпением. Вижу горящий глаз. Кларк Розенберг откинулся на спинку стула с поощрительной улыбкой. Радуйте Майя, радуйте. Возможно, поймаете травника, и я подумаю о повышении. Заявление начальника не принесло ожидаемого вдохновения или поднятия духа. Майя сдержанно улыбнулась в ответ, стараясь передать собачью преданность сыскному делу, но душу разъедала кислотой сомнений. Что люмии до повышений, когда над головой висит карающий меч? «Когда начинаем?» Мая сжала колени руками. «Немедленно! Возьмите со склада необходимое и отправляйтесь!» Чиркнув пару строк в записной книжке, Кларк вопросительно поднял глаза на девушку. «Порталом к реке?» «Или же взять точку ближе к деревне?» – невозмутимо спросила сыщица, привыкшая работать 24 на 7 в чрезвычайных условиях. «Нет, нельзя рисковать. Придется вновь настраивать активатор на реку». Кларк Розенберг поманил девушку к себе, отодвинул верхний ящик стола и зашуршал бумагами. «Где же она? А, вот. Активируйте нажатием кнопки, как только скормите собакам снотворное». Мужчина передал девушке связующий камень старой модели. «А вот эта пачка мясных кусков, пропитанных сонным арторисом. Скормите псам на ужин, и здоровый сон животинкам обеспечен». Поняла. Майя взяла протянутый пакетик с мясом, подумав, что отдел явно сэкономил на кусочках. Неужели хватит? Впрочем, если и нет, то сыграет только на руку. «Идите, Майя, идите!» «Нужно как можно быстрее поймать скользкого типа, пока он вновь не растворился перед нашим носом». Нервный взмах руки Кларка Розенбера словно пинок означал высшую степень нетерпения. Майя влетела в свою комнату, заметалась от стены к стене, борясь с диким желанием бросить работу, вещи и жилье и малодушно сбежать. Как же в такие моменты не хватало совета бабушки Раи. Умудренная опытом женщина знала, что делать в трудных ситуациях. От безысходности Майя села на пол, и взгляд девушки зацепился за мышинную нору. Вот, план спасения сразу двух душ. Если мышка здесь по воле травника, оставалось надеяться, что путь мышинной почты открыт. Майя подползла к дыре и попыталась повторить мышинный писк. Из глубины норы не раздалось ни звука. Эйч! позвала сыщица, ощущая себя ужасно глупо. Майя стиснула зубы и решила попробовать еще раз мышка Пипи, -пи, ко мне!» Ужасно нелепо, тем более, когда это не работает. Отчаяние дымом заволокло сознание девушки, не желающей глупого разоблачения и потери единственного информатора. Только не так близко к цели. Мая вскочила на ноги и молнией поспешила к столу, чтобы попробовать последний доступный способ связи. Оторвала маленький клочок листа, написала нейтральное «Надвигается гроза», свернула трубочкой и бросила в машинную норку. «Пи! Пи-пи-пи!» Девушка не поверила своим ушам, когда услышала долгожданные звуки. Бусинки глаз блеснули в зеве дыры и пропали настолько быстро, что могло и показаться. Теперь оставалось надеяться на случай.